Ансамбль Свято-Троицкой Александр-Невской лавры. Это особое место не только на карте города, но и в сознании горожан. Причем независимо от вероисповедания. Ведь с этим местом связано имя небесного покровителя города, святого благоверного князя Александра Невского. Здесь покоятся его мощи. До начала XVIII века на территории нынешней Лавры располагалась деревня Вихтула и шведская пороховая лаборатория. Александр-Невский монастырь, который и дал название острову, был заложен в 1710 году Петром I во имя святого Александра Невского в память его победы над шведами на Неве в 1240 году. Битва состоялась по преданию на левом берегу Невы при впадении в нее Черной речки, ныне Монастырки. В действительности Невская битва произошла не здесь, а выше по Неве, в Устье ижоры Жоры. 25 марта 1713 года в присутствии императора была освящена деревянная церковь, во имя Благовещения Пресвятой Богородицы и состоялась закладка братских деревянных келий. Архитектором монастыря был назначен Доменико Трезини. Рассмотрев проект в 1715 году, Петр одобрил его, начертав «во имя Господне делать посему». Строительство монастыря продолжалось на протяжении почти всего XVIII столетия. В 1722-м в комплекс монастыря вошла каменная Благовещенская церковь. Здание церкви сохранилось до наших дней. Двухэтажная церковь, украшенная пилястрами с ионическими капителями, имеет прямоугольную в плане форму, Церковь увенчана восьмигранным куполом на высоком барабане. В 24 из Владимирского Рождественского монастыря сюда были перевезены мощи Александра Невского. В память перенесения мощей святого Александра Невского 30 августа 12 сентября по новому стилю до 1917 года в городе ежегодно совершался крестный ход от Исаакиевского и Казанского соборов в Александро-Невскую лавру. С 1790 года мощи хранились в Свято-Троицком соборе в специальной гробнице серебряной раки. В конце XVIII века указом императора Павла I монастырь переименован в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру. Лавры обычно называют крупные мужские общежительные монастыри, являющие собой подобие небольших городов с улицами. Лавра в переводе с греческого языка означает улица. К 1832 году, после завершения строительства обводного канала, полностью оформились границы монастырского острова, на котором находится Лавра. Границы острова Нева, обводный канал и река Монастырка. Монастырка впадает в обводный канал. Площадь острова 50 гектаров, длина около километра, ширина более полукилометра. Свято-Троицкая невская лавра является действующим общежительным мужским монастырем Санкт-Петербургской епархии. Строившиеся на протяжении многих лет монастырские здания создавались в стиле Петровского барокко. В основе всего архитектурного комплекса лежит шестиугольник, образованный каменными двухэтажными корпусами, в которых располагались преимущественно монастырские кельи, а также служебные помещения, книгохранилища и семинария. После смерти Доменика Трезини основные работы — осуществлялись архитекторами Швертфегером и Расторгуевым. Центр монастырского каре — Свято-Троицкий собор. Это одно из немногих сохранившихся культовых сооружений раннего классицизма. Уже в начале XVIII века, вскоре после создания первых монастырских строений, в центре монастыря был заложен Троицкий собор собор возводился по проекту немецкого архитектора Швердфегера в стиле немецкого барокко. К середине XVIII века собор в целом был завершён но он оказался неустойчивым, был расположен на слабо укрепленном грунте и грозил скорым разрушением. По велению императрицы Елизаветы Петровны он был снесен. Екатерина II поручила архитектору Ивану Егоровичу Старову возвести на этом месте новое здание. В 1776 году под наблюдением Старова началось возведение собора. Оно завершилось через 14 лет. Старов сделал Троицкий собор центром ансамбля Лавры, построив его между Духовским и Федоровским корпусами. 30 августа 1790 года состоялось освящение храма. Тот же день мощи святого Александра Невского были торжественно перенесены в Троицкий собор из Александровской церкви. Здание собора гармонично вписалось в барочное каре, образованное монастырскими корпусами. Монументальное здание с двумя колокольнями с западной стороны завершается мощным куполом. Интерьер здания украшен барельефными панно, изображающими события из Ветхого и Нового Заветов. Они выполнены скульптором Федотом Ивановичем Шубиным. Внутри здания, которое представляет собой в плане латинский крест, очень просторно. Свет проникает через шестнадцать окон в барабане купола. Великолепный мраморный иконостас был изготовлен итальянцами, братьями Пинкетти. Запрестольный образ Благовещения принадлежал кисти известного немецкого живописца Рафаэля Менкса. В храме имелись также картины Рубенса, Бассано, Ван Дейка, Гверчино и других итальянских художников, пожертвованные Екатериной Второй из Эрмитажа, из своего личного собрания. Роспись сводов и купола осуществлена по рисункам Кваренги в 1806 году. Она сохранилась до настоящего времени. Кроме Троицкого собора, главный архитектор эпохи Екатерины II Иван Егорович Старов спроектировал круглую площадь перед входом на территорию монастыря, построил надвратную церковь, которая завершает перспективу Невского проспекта, каменную ограду, два угловых жилых дома и здание богодельни при въезде на площадь. Весь этот уникальный комплекс, к счастью, сохранился до наших дней. В 1909 году в Лавре образован музей, древлехранилище. В здании древлехранилища были собраны многие исторические документы, в том числе и вещи, особо ценные для русского православия. При Лавре образовалось несколько кладбищ, расположенных за пределами монастырского каре, но входящих в общий ансамбль. Старейшим из них является Лазаревское кладбище, возникшее еще во времена Петра I при церкви в честь воскрешения праведного Лазаря, и находящиеся за пределами монастырского острова на территории Безымянного острова. Оно сделалось местом погребения выдающихся государственных деятелей России, а также ученых, писателей, архитекторов и других деятелей науки и культуры. К востоку от собора располагается более позднее Никольское кладбище с церковью во имя святителя Николая. После Октябрьского переворота лавра была закрыта. Перед самым входом в собор была устроена коммунистическая площадка, кладбище революционных и партийных деятелей. Во многих монастырских зданиях разместились мастерские. В 1939 году на базе существующего с 1923 года музея Некрополя был создан Государственный музей городской скульптуры, в ведении которого находились произведения мемориальной скульптуры в некрополях и усыпальницах Александра Невской Лавры. Мемориальная экспозиция музея размещается в здании Благовещенской усыпальницы Александра Невской Лавры. В 1956 году Свято-Троицкий собор был возвращен верующим. В 85-м церкви был возвращен Никольский кладбищенский храм. Официальная дата возрождения монастыря — 25 ноября 1996 года. Кроме лавры, на территории монастырского острова находятся духовная академия, духовные семинария, индустриально-педагогический колледж и другие учреждения. здесь В одной из великих православных святынь России, понимаешь, что не случайно, Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру порой именуют душой Петербурга.